Высадившись на станции «Кавказская» и переночевав в расположенном в станице обозе офицерского конного полка, входившего в состав дивизии полковника Дроздовского, я утром выехал в станицу Тимиргоевскую, где находился штаб моей дивизии. Стоял прекрасный осенний день. По сторонам дороги тянулись недавно убранные поля, бесконечные бахчи с зелеными арбузами и золотистыми дынями, обсыпанные плодами фруктовые сады, громадные станицы с каменными, покрытыми черепицей зданиями, паровыми мельницами, широкими площадями с белыми златоглавыми храмами посреди. Все говорило о богатстве края. Наш возница, старый казак, всю дорогу рассказывал нам о том, как ограбили его станицу большевики — Как расстреляли стариков и как рады теперь казаки освобождению. Не доезжая станицы Тимиргоевской, в небольшом хуторе Зеленчуковском, мы увидели группу казаков и лошадей. Оказалось, что это конвой командующего дивизии генерала Афросимова. Генерал Афросимов с командиром первой бригады полковником Науменко и старшим адъютантом штаба дивизии капитаном Роговым, пили в хате чай. Моего приезда никто не ждал. Телеграмма о моем назначении и выезде запоздала. Отправив свои вещи с ординарцем в станицу Тимиргоевскую, я остался на хуторе, решив вместе с генералом Афросимовым проехать на левый фланг дивизии, куда он направлялся. Дивизия вела наступление на станицу Петропавловскую. Откуда накануне наши части были вытеснены красными? Наскоро напившись чаю, мы рысью проехали вперед. Вскоре мы заметили маячившую вдали лаву. Это оказались части уманского казачьего полка. Красные, теснимые с фронта первой бригадой и обойденные с фланга уманцами, отходили. Поздоровавшись с уманцами, Я проехал далее по фронту и вскоре встретил первый екатеринодарский казачий полк. Полк этот входил в состав сводного корпуса, которым я командовал в Галиции. Среди офицеров и казаков оказалось несколько старых моих сослуживцев. К вечеру мы прибыли в станицу Тимиргоевскую, и на спех я с начальником штаба дивизии, старым сослуживцем моим по гвардии. Бывшим лейб драгуном полковником Баумгартеном засел знакомиться с делами. Первая конная дивизия состояла из Корниловского конного полка, укомплектованного казаками разных отделов, первого Уманского и первого Запорожского из казаков Ейского отдела, первого Екатеринодарского из казаков Екатеринодарского отдела, первого Линейного из казаков Лабинцев. И второго черкесского, пополняемого черкесами заречных аулов Лабинского отдела. В дивизию входила первая и вторая конно-горная и третья горная батареи. Все три батареи имели почти исключительно офицерский состав. При дивизии имелся и пластунский батальон весьма слабого состава. Технические средства в дивизии почти отсутствовали. Ни телефонов, ни телеграфа не было но имелась радиостанция. Снабжение огнестрельными припасами, как и во всей добровольческой армии, производилось исключительно за счет противника. Во время господства большевиков большая часть оружия и патронов в станицах была запрятана казаками, и при освобождении той или иной станицы казаки являлись в части в большинстве случаев вооруженными и с некоторым запасом патронов. Изредка штаб армии присылал добытые из дона снаряды и патроны. При дивизии имелась небольшая санитарная летучка с доктором и несколькими сестрами, однако, почти без всяких средств. Лекарств не хватало, перевязочный материал отсутствовал, бинты заготовлялись из подручного материала. Беспрерывные походы и бои, постоянно менявшийся состав частей, с одной стороны вследствие большой убыли, С другой, благодаря притоку новых людей из освобожденных станиц, сборный, часто совершенно случайный состав офицеров, делали почти невозможным правильное обучение и планомерную подготовку войск. Казаки, каждый в отдельности, дрались хорошо, но общее обучение и руководство хромали. По мере освобождения области от красных, в станицах собирались станичные сборы и устанавливалось станичное правление. Последнее брало на себя раскладку и доставку продовольствия, а также перевязочных средств. Оно же производило суд и расправу.